Вокруг творилось нечто кошмарное и не поддающееся правдивому описанию. Крутящиеся в вихрь атаки и флангового огня полностью накрыл тающие силы повстанцев. Многие из них погибали, сраженные смертью. Другие валились на землю в диких криках боли. Однако большинству все же удавалось ускользнуть из гибельной пучины. Толпы повстанцев беспорядочно отступали. Кто-то взбирался на горные утесы. Кто-то, наоборот, скатывался вниз под уклоны. Тут и там размещались позиции корректировщиков огня войск Риги. Повстанцы обходили эти места по узким тропам и скрывались в ночи. Под конец Синглер окружил ядро тарганской группировки и в ультимативной форме предложил сдаться. Ловушка захлопнулась. Пыль и грязь стояли столбом, закрывая от земли кровавое солнце. Синклер, прищурившись, смотрел в ту сторону, где скрылись остатки повстанческих войск. Тропы и дороги были завалены мертвыми и ранеными. Одних не было времени хоронить, других не было возможности тащить с собой. Окружающий пейзаж казался, на удивление, живописным. Сельская местность в сравнении с разрушениями и смертью, опустившимися на поле боя, расположенное по соседству – Здесь не оставалось ни одного дерева. Низкие кустарники превратились в кучки золы. Скалы и утесы ободрали гравитационные энергетические установки и огонь бластеров. Земля обгорела почти везде. Только дым курился, да пробивались смертоносные языки пламени. Он снял с пояса флягу, отвинтил крышку и запрокинул ее над головой. Однако на сухой разбухший язык упало всего лишь несколько капель тонизирующего напитка. «Шикста!» – крикнул он. Голос у него охрип за день от приказов, которые приходилось отдавать каждую минуту и на предельных тонах. «Я здесь, Синг!» – отозвалась она. В ее голосе наблюдалось поразительное смешение крайнего измождения, напряжения и опустошенности. «Ты добралась до Каспы! Что там в штабе?» Синклер обессиленно опустился на покореженную лазерными зарядами скалу. Жара канала окончательно. Скафандр казался топкой реактора. Голова кружилась и мало что соображало. Он смотрел со скалы вниз и видел Гретту, которая прочесывала со своими людьми местность в поисках раненых или парализованных повстанцев. Пыльный воздух то и дело сотрясался от одиночного огня бластеров. Видимо, кое-где еще оставались крохотные очаги сопротивления. Бывало и так, что внезапно очнувшийся повстанец начинал шевелиться. Его тут же подхватывали, ставили на ноги и отправляли к другим пленным, которые содержались неподалеку на открытом воздухе, будучи огороженными со всех сторон проволокой. «Да, Синг, тут все какие-то странные. Никак не могу найти командира дивизиона Аткина. Меня все хотят отправить во второй дивизион. Плюнь! У нас много раненых, которых необходимо срочно эвакуировать!» крикнул Синклер. «У нас свыше двухсот пленных!» «Знаю, сэр, я говорил им!» «Мне ответили, что к вам уже выслали пару ЛС...» Голос Шикста упал. Она так устала, что ее уже не волновало, разъярится сержант или нет. «Пару ЛС!» – вскричал Синклер. Его гнев перешел в отчаяние. Он уронил голову на руки и стал тереть закопченное горью лицо. «Пара дурацких ЛС? Кому они здесь нужны?» Ему необходимо получить, по крайней мере, эскадрилью. О, Господи, сколько времени он не спит. Его желудок готов был свернуться в трубочку от голода. В глазах потемнело, голова раскалывалась, кровь неистово стучала в висках. Должно быть, он задремал, потому что очнулся от прикосновения руки Гретте к его плечу. Ее синие глаза побледнели от усталости. Он тупо кивнул. «Устала?» «Прилетели ЛС». Маг погрузил раненых. Он попросит еще транспорт, чтобы закончить эвакуацию. Синглер поднял на нее глаза и увидел, что она вот-вот упадет и заснёт. Но она закончила мысль. «Тебя вызывают в Каспу? Срочно!» Синглер уже не верил, что запах дыма и вкус смерти когда-нибудь покинут его. Повинуясь внезапному импульсу, он спросил. «Хотела бы получить возможность принять горячую ванну, надеясь чистый скафандр...» «И, может быть, провести ночь на нормальной кровати?» «Мог бы и не спрашивать». Во время полета в Каспу их обоих сморил глубокий сон. Прежде чем выйти на яркий солнечный свет, Синк и Гретта проследили за выгрузкой раненых. Элэс приземлился на территории госпиталя, совсем такого же, из которого вышел Синклер, когда... Не верилось, что с тех пор прошло всего лишь несколько недель». Грета вышла из ЛС вместе с ним. Только тут он заметил, что она пошатывается. ее темные волосы свалялись, скафандр покрывала копоть и грязь. Когда она взглянула на него при ярком свете, он увидел, насколько измождённым выглядит ее лицо, насколько потемнели круги под синими красивыми глазами. К ним быстро подошли два капрала. «Сержант Фист?» – осведомился один из них после обмена приветствиями. «Мы вас проводим». «Может, мне стоит сначала привести себя в порядок?» – спросил Синклер, выразительно оглядывая свой покрытый угольными и кровавыми пятнами скафандр. Его одеяние после такого боя подлежало даже не починке, а выбросу на помойку. Даже его привыкшее ко многому обоняние страдало от запаха пота, запекшейся крови и огня, исходившего от него. «Прошу прощения, сэр, но у нас приказ командира Макрофта», – развел руками капрал. «Макрофта?» А он какое имеет ко мне отношение? Моим непосредственным начальником является Аткин. Командир дивизиона Аткин убит, сэр, неделю назад или больше. Заметив смятение на лице сержанта, Капрал скептически усмехнулся. «Почему никто не сообщил нам?» – удивился Синклер. «Теперь-то понятно, почему мы не могли дождаться пополнения боеприпасов. Теперь-то понятно, почему нам послали всего пару жалких ЛС...» Но ничего, кто-то за это заплатит. «Хорошо, идем, проворчал Синклер, еле сдержав ярость. «Значит, Аткина нет уже неделю». «Да, тут определенно замешана политика. Черт возьми, всюду она запускает свои поганые лапы». «Я найду место, где мы остановимся», – пообещала Гретта, когда он уходил. Когда Синклер в сопровождении Капралов вошел в главное здание, то сразу почувствовал, что стал объектом всеобщего внимания. Все глазели на его закопчённый с пятнами крови скафандр. Боковым зрением он видел, как на него показывают пальцами. За спиной послышались оживленные шепотки. Видимо, слух о свершившейся битве уже просочился сюда и гулял по всем этажам. Впрочем, что они могли знать, эти штатские крысы? Для них... Это, конечно же, выглядело величайшей битвой всех времен, но Синглер понимал, что творится в разных местах планеты, поэтому чувствовал, выигранный бой по сравнению с предстоящим обыкновенная перестрелка. Они остановились у дверей роскошного кабинета на последнем этаже. Синглер услышал, как произнесли его имя. Сотрудник четвертого отдела штаба показался в проеме раскрытой двери, отступил в сторону со словами. «Сюда, сержант, проходите», – показал рукой внутрь. Синклер решительно ступил в офис и прошел по ковру с толстым ворсом к внутренней двери. Мимо целого взвода секретарей, уткнувшихся в экраны своих мониторов, дверь ему открыли, и оказалось, что она вела во внутренний кабинет. Оглянувшись на великолепную резьбу на двери, Синг вошел внутрь. Такой роскошно обставленной комнаты ему еще никогда видеть не приходилось. Командир 2-го Тарганского дивизиона Макрофт отмахнулся от немного нервного приветствия Синка. Макрофт был юрким, энергичным человеком. У него было легкое телосложение, поэтому китель был изнутри подбит ватином. На узком лице едва помещались поджатые губы, крупный нос и широко расставленные глаза. В его позе чувствовалась безусловная выправка, но и излишнее напряжение. Кончик носа подрагивал. Макрофт, видимо, пытался унять эту дрожь, но безуспешно. Глаза его сверкали враждебностью, которую он скрывать и не пытался. В хорошо подстриженных усиках блестела седина. И вообще, несмотря на регенерационные лицевые процедуры, которые регулярно принимал Макрофт, признаки старения скрыть было невозможно. Да, перед синком стоял старик. Сколько ему? Двести? «Сержант Фист!» – приветствовал он вошедшего, не подавая руки. Синг не удивился. «Ах, ах, ах! Как бы не запачкать на маникюренные пальчики высокого начальства!» «Да, сэр!» Синглер сосредоточился, чуть прищурился, что указывало на то, что он насторожился. Внутри зашевелился страх. «Черт возьми, я устал!» Он старался не покачиваться, хотя это стоило ему больших трудов. «Выпьете?» – предложил Макрофт. «Нет, сэр, благодарю вас. Не хочу засыпать на ногах, сэр». Угол рта Макрофта дернулся. Видно было, что командир хотел скрыть улыбку.